Когда стало темнеть, все направились в летний театр, сцена которого была встроена в выемку на одном из склонов. Вокруг театра росли хвойные деревья. Скоро театр был забит до отказа, и сотни гостей расположились на лежаки вокруг. Внезапно на соснах всюду вспыхнули гирлянды разноцветных лампочек. Оркестр гандавно исполнил отикву надежду. Затем доктор Либерман произнёс краткую приветственную речь и открыл праздничный парад. Он вернулся на своё место, где рядом сидели Китти Сатерленд и Харид Зальцман. Возглавил парад Каррен. У Китти сжалось сердце, когда она увидела девушку верхом на белом коне с огромным знаменем в руках, где на белом фоне красовался синий маген David. На ней были синие брюки, вышитая крестьянская блузка, на ногах сандалии. Волосы были заплетены косичками, спускавшимися на её маленькую девичью грудь. Китти вцепилась в подлокотники кресла. Карен выглядела как олицетворение еврейского духа. Неужели я её теряю? Неужели теряю? З нами разбивалось на ветру лошадь на мгновение закопризничала, но Карен живо справилась с ней. Она ушла от меня, как ушла и от Ханзена, подумала Китти. Харет Гальцман Зальцман посмотрела на Китти, и та опустила глаза. Карен отъехала в тень, а за ней на освещенный прожекторами пятачок потянулись пять тракторов Гандафны, начищенных до блеска. Каждый трактор тащил за собой прицеп, нагруженный фруктами, овощами и снопами, взращенными на полях селения. За тракторами пошли джипы, грузовики, пикапы, утопающие в цветах. Продефилировали грузовики, набитые детьми в крестьянской одежде, с вилами, граблями, серпами и прочими крестьянскими орудиями в руках. Затем наступила очередь скота. По главе шли коровы, нарядно разукрашенные лентами и цветами, лоснящиеся лошади с заплетенными гривами и хвостами. За ними последовали овцы и козы, а под конец дети весело провели и пронесли своих собак, кошек, обезьян, куморских свинок, детские личики прямо светились любовью затем другие дети пронесли одежду пошитую из полотна которое они сами соткали из льна собственноручно име выращенного они несли газеты которые они сами выпускали плакаты корзины керамику и прочие художественные изделия изготовленные собственными руками завершили парад спортивные команды когда парад подошёл к концу публика наградила участников бурными аплодисментами К доктору Ливерману подошла его секретарша и что-то шепнуло ему на ухо. «Извините, пожалуйста», — сказал он, — «на меня срочно вызывают к телефону». Только не задерживаясь, я бросила ему вдогонку Харри Эдзальцман. Свет внезапно погас, и летний театр погрузился на мгновение в темноту. Тут же прожекторы осветили сцену. Поднялся занавес, а барабаны флейта и страстника исполнили какую-то древнюю мелодию. Дети начали разыгрывать в лицах историю Руфи. Спектакль был задуман как пантомима на фоне грустных мелодий, исполняемой двумя инструментами. Костюмы маленьких артистов были подлинными. Их танцы в точности повторяли медленные и томные телодвижения времён Руфи и Ноэми. Затем на сцене появились танцоры, которые исполнили дикие и старинные пляски, вроде тех, которые Гитт пришлось видеть на горе Таор. Как сильно волнует этих детей воскрешение давно минувших событий прошлого, подумал Кити. Каким бы одушевлением, стремятся они восстановить славу Израиля. И вот на сцену вышла Карен, и в публике воцарилось глубокое молчание. Карен исполняла роль Руфи. Её тело движения рассказывали простую и прекрасную историю девушки моавитянки и её свекрови Евеки на их пути в Вифлеем. Дом хлеба. Историю про любовь и про единого Бога, которая ежегодно рассказывалась в праздник Шавуот, с незапамятных времён Маковеев. Руфь была чужая в еврейской стране. Но от Руфи вёл своё происхождение царь Давид. Китя не открывала, не отрывала глаз от Карен, когда Карен Руфь сказала Ноэми, что она последует за ней в страну евреев. Куда ты пойдёшь? Туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Китти пала духом, как никогда раньше. Разве могла она разубедить Карен? Она, Китти Фремонт, была чужая. Она всегда останется чужой. Иностранкой среди евреев. Она не могла сказать так, как сказала Руфь. Народ твой будет моим народом. Значило ли это, что она потеряет Карен? секретарь ше доктора Либермана дотронулась до плеч Китти. Доктор Либерман просит вас сейчас же в свой кабинет, шепнула она. Китти извинилась и незаметно ушла. Она поднималась по трапезе, затем обернулась и ещё раз посмотрела сверху на театр, где дети исполняли как раз танец Жерницوف, а Каран прикарнула у ног воза. Она повернулась и направилась в селение. Было темно. И ей приходилось ступать осторожно, чтобы не споткнуться о пенёк. Китти зажгла фонарик, она пересекла центральную лужайку и прошла мимо статуи Дафны. Сзади продолжали звучать барабаны, плачущая флейта. Освещая себе путь фонариком, Китти торопливо направилась к зданию администрации. Она открыла дверь, ведущую в кабинет доктора Либермана. "Боже мой", выдохнула она, напуганная его видом. "Что произошло? У вас такой вид, словно нашли отца Каран". — прошептал он. Глава восьмая На следующее утро Брюс Саттерленд повез Китти и Карен в Тель-Авив. Китти воспользовалась предлогом, что ей нужно сделать несколько срочных покупок. Заодно она покажет девушке город. Они приехали незадолго до обеда и поселились в гостинице «Гат Римон», расположенной на улице Айркон прямо на набережной. После обеда Саттерленд распрощался с ними и ушел. Весь день магазины закрыты, так что Китти и Каррен побродили немного по песчаному пляжу, тут же у гостиницы ишкупались. В 3 часа Китти вызвала такси. Они поехали в Яфу, где, как сказал ей один из сотрудников, можно купить по дешёвке прекрасные арабские и персидские изделия из бронзы и меди. Китти хотела купить кое-что для своего коттеджа. Такси завезло их в узкую людную улицу, расположенную в самом центре блошиного базара Яф. Эта лавка поместилась прямо в бойнице у древней крепостной стены времён крестоносцев. Они остановились у одной из дыр, у входа в которую сидел грузный мужчина в красной феске, опущенный на глаза и дремал. Китти и Карен принялись рассматривать лавку. Это было крошечное помещение размером меньше 2 м на 2, сплошь увешанное утварью, урнами, подносами, подсвечниками, тазами и чем угодно. Пол не подметали уже по меньшей мере лет десять.